Часть третья. Один. «Ну, дорогие мои, вы ставите меня в безвыходное положение». Произнеся эту фразу, мэтр Лиселье откинулся на высокую спинку кожаного кресла и взял из черной инкрустированной перламутром шкатулки длинную сигару. Он провел сигарой под носом, вдыхая аромат свернутых листьев первоклассного табака. Его нозри раздулись, и мэтр Леселье стал похож на умную гончую, безошибочно почуявшую в полном ароматов лесу запах недавно прошедшего медведя. Золотым резаком адвокат отщелкнул округлый кончик и отправил сигару в рот. На его узком лице потомственного аристократа отразились весьма противоречивые чувства, обида и любопытство. Лиза перевела взгляд на Жюля Перно, который нетерпеливо дернулся в кресле. «Безвыходное положение?» Перно хищно прищурился. «В чем безвыходность положения?» «Что ты имеешь в виду, Луи?» «Ваш русский обвинен в убийстве. Его отпечатки пальцев на ноже, которым это убийство совершено. Его застали на месте преступления, и он оттуда бежал, выпрыгнув из окна. С такими уликами самый либеральный судья отправит его за решетку до конца жизни. А вы хотите, чтобы я не только поверил в его невиновность, но и доказал ее?» Мэтр Леселье раскурил сигару, пыхнул под потолок ароматным голубым дымом и перевел взгляд из Жюля Перно на Лизу. При всех сложностях, которые он только что перечислил, Лисилье склонялся к тому, чтобы взяться за это дело. Во-первых, об этом его просил Жюль, сын его старого друга Марселя Перно. Умирая, старина Марсель поручил ему позаботиться о разгильдии Жюли. Нельзя сказать, что мэтр скрупулезно выполнял просьбу друга и потому был рад представившейся возможности услужить сыну Марселя и успокоить свою иногда просыпающуюся совесть. Во-вторых, мэтр Леселье любил такие дела. Он понимал, что именно запутанные и кажущиеся безнадежными расследования делают хороших адвокатов великими. Несомненно, он должен рассказать этим молодым людям как можно красочнее обо всей сложности дела, Но в конце концов он скажет «да». Конечно, проигрывать дело ему не хотелось. Тем более такое, о котором скоро будут писать все газеты. Да и убежденность этой девушки вселяла какую-то неясную надежду. За этой убежденностью он видел не просто фанатичное стремление выгородить любой ценой близкого ей человека, а какой-то, пока непонятный ему расчет. «Что-то она, несомненно, знает», — решил мэтр. иначе не убеждала бы меня так горячо в невиновности этого парня. Но что она знает? Если она хочет, чтобы я взялся за это дело, ей придется рассказать мне все». «Хорошо», — проговорил мэтр, заметив, что девушка разочарованно поджала губы. «Давайте пройдемся по вашей версии еще раз. Вы утверждаете, что месье...» Мэтр заглянул в документы. «Андре Соколова. Подставили некие, пока неведомые нам люди». «Именно так, месье. явнула Лиза. Он ехал из Барбизона в Париж, к полю Госсе. Собирался сесть в поезд, но по дороге на станцию рядом с ним остановилось такси. Таксист предложил довезти Андре до Парижа за половину цены. «Для парижского таксиста предложение, граничащее с чудом», — усмехнулся мэтр Леселье. Но Лиза не поддержала его шутливый тон. «Андре согласился», — продолжила она, бросив на адвоката грозный взгляд. В дороге что-то случилось с машиной. Таксист открыл капот и сказал, что прорвалась какая-то прокладка, и надо ее заменить. Оригинальной прокладки у него не оказалось, и водитель решил вырезать ее из куска резины. Но у него не было ножа. Рядом с такси остановился микроавтобус, за рулем которого сидела женщина. Таксист попросил у нее нож. Женщина достала из машины нож с наборной рукояткой. Водитель такси почему-то попросил Андре помочь. Андрей отрезал кусок от резинного пласта. Водитель покопался в моторе, затем вернулся в машину, и они поехали дальше. «А микроавтобус?» – поднял голову мэтр селье Уехал сразу после того, как Андрей вернул женщине нож. Когда Андрей вошел в Госсе, тот уже был убит этим самым ножом. «Понятно», – кивнул мэтр Леселье, покусывая сигару. Говорил ли Андрей кому-нибудь, что он едет к Госсе? Он говорил с Госсе по мобильному телефону из Барбизона. Сказал, что раздобыл важную информацию. Госсе ответил, что он тоже получил новую информацию и попросил Андре немедленно приехать. Вы хотите сказать, что телефон Госсе или месье Соколова прослушивался, и полиция или служба безопасности знали о том, куда месье Соколов собирается ехать? Конечно, Лиза энергично кивнула. Они знали и решили любым способом не допустить встречи Андре с Полем Госсе. Кроме того, компрометация Андре тоже входила в их планы. «Вот это я и хотел уточнить!» Мэтр придвинул пепельницу и бережно уложил в нее дымящуюся сигару. «Мадемуазель, вам придется подробно и честно рассказать мне о деле, которым занимался в Париже месье Андре Соколов». Лиза помедлила, перевела взгляд на Перно. Тот пожал плечами. «Если вы хотите, чтобы я занялся этим делом, мадемуазель», — спокойно проговорил мэтр Лесилье. «Вам придется рассказать мне все». Лиза помедлила еще несколько секунд. «Хорошо, я расскажу вам все». Два. Дверь захлопнулась. Дважды повернулся в замочной скважине ключ. Андрей огляделся. Одиночная камера вполне могла сойти за небольшой номер провинциального санатория. Если бы не решетки на окошке под потолком и не холодное, режущие глаза сияния лампы дневного света. Прекрасно! усмехнулся Андрей. Вот куда попадают самоуверенные дураки, решившие, что они умнее всех, что это они боги, и им подвластна земля и ее обитатели. Андрей прошелся по камере, спустил воду в унитазе, проследил, как в глубину водопроводных труб уносятся соринки, и сел за небольшой столик, привинченный к стене. Смешно. Он так боялся попасть за решетку, как довел бизнес, проворачивал операции на грани закона или чуть-чуть за гранью, сокращал, насколько возможно, налоги. Тогда, если честно, его было за что сажать. А сейчас? Глупо. Но влип он, судя по всему, по-настоящему. Это неловкие манипуляции с налоговыми квитанциями и не невинные махинации с акциями. Ему без сомнения впаяют убийство. Да еще и преднамеренное. с такой уликой, как отпечатки пальцев на ноже, ему вряд ли удастся отмазаться. Так что на 15 лет он вполне может рассчитывать, а то и на 20. Интересно, где теперь сидят во Франции? Консьержери превратили в музей, бастилю разрушили, замка Ив уже нет. Значит, повторить судьбу Эдмонда Дантеса у него нет шанса. Куда же его посадят? Наверное, в современную тюрьму. Со спортивной площадкой, столовой и прогулочными дворами. Стоп. А что если... Интересно, отменили французы гильотину? Отменили, конечно. Они же европейцы, просвещенные либералы. Андрей подошел к окну, взялся руками за решетку и подтянулся, надеясь увидеть улицу, но увидел только голубое небо и летящие по нему сероватые облака. Откуда у него этот шутливый тон? Почему его совсем не пугает вполне вероятное длительное заключение? Откуда эта уверенность, что все в конце концов выяснится и его освободят? Неужели от осознания того, что он ни в чем не виноват? Ерунда. Сколько невиновных сидят в тюрьмах всех стран мира? Те, кого оклеветали и подставили, сделали марионеткой в большой игре и оболгали. Наверное, все они, попав в тюрьму, в первый день сохраняли присутствие духа и верили, что в конце концов все образуется. А может быть, он надеется на Лизу? Что она выручит его? Когда его сажали в машину, она успела шепнуть. «Ни о чем не беспокойся. «Я найду адвоката». Он слушал эти слова и не слышал их, потому что ощущал на щеке ее дыхание. И ему очень хотелось повернуться и найти своими губами ее губы. Он мог это сделать. И эти парни, которые держали его за плечи, не успели бы его остановить. А он не повернулся. Почему? Дурак. Только кивнул и полез на заднее сиденье машины. Андрей прошелся по камере. Семь шагов до двери и семь обратно. Что за мысль пришла ему в голову в шкафу тети Вардены? Что-то о записке Жильбера Мартинеса. Что-то его удивило в этой записке. Но что? Андрей остановился у стены и провел ладонью по гладкой штукатурке. Странно, здесь чистые стены. Сколько он видел фильмов о тюрьмах. Во всех стены были расписаны и разрисованы. Неужели в Париже ни у кого не возникает желания нацарапать на них что-нибудь типа «Жан парился на этих грязных нарах» или «Сакраментальное». Нет в жизни счастья. Может быть, здесь красит стены после каждого заключенного? Стоп, нельзя отвлекаться. Он должен вспомнить. Это была какая-то важная мысль. Он еще так и подумал. Ого, это важная мысль. Так, надо сосредоточиться и забыть обо всем постороннем. Нет ни этих каменных стен, ни решеток. Есть только записка офицера Мартинеса. Что же в ней было такого, что заставило его напрячься в темном шкафу? Текст записки Андрей помнил наизусть. «Нас предали свои. Пьера отправили на верную смерть. У него не было ни одного шанса. Я не собираюсь молчать. Я не прощу им, Пьера. Прощай. Береги детей!» Нет, дело не в тексте. Он думал о другом. О чем? Он думал о бумаге, на которой эта записка была написана. Точно. И что же он думал? За дверью послышались шаги, ключ заворочился в двери, скрипнули петли. Андрей резко обернулся. На пороге стоял надзиратель со связкой ключей в руке. «Месье Соколов?» — спросил он. Андрей кивнул. «Вас ждет следователь». Надзиратель слегка мотнул головой, дескать, выходите. Жалко, он уже почти вспомнил. Не вовремя явился этот тип в форме со своим следователем. Андрей вздохнул, оттолкнулся от стены и пошел к двери.